Эпилог. Мы отмечаем нашу экспресс-свадьбу в узком семейном кругу. Татьяна Михайловна, Амалия, Вова и я. Ну и Игорь с Русом, да еще несколько охранников, дежурящих у ЗАГСа, пока мы меняемся кольцами и расписываемся в большой и очень важной книге. Никаких пышных торжеств, пафоса и пыли в глаза. Мы оба считаем, что это не главное. Мои приятели до сих пор не идут на контакт, но теперь-то я точно знаю, что это не те люди, с которыми по пути. Я не жалею. Уверена, что еще встречу тех, кто будет близок по духу. Как говорит Татьяна Михайловна, у нас все только начинается. А вот у Вовы есть несколько близких друзей, но все они разъехались по миру, кто где. Поэтому мы решили, что соберем всех на годовщину, а сейчас, после официальной части, отправляемся на яхту. Тем же составом и очень душевно, тихо и тепло отмечаем главное событие в нашей жизни. Татьяна Михайловна выглядит довольной, а Амалька радуется воздушным шариком, которыми украшена яхта и громко болтает обо всем. Да, начала говорить. Не всегда понятно, короткими фразами, но прогресс на лицо. Мы пока не ищем для нее новую няню. Вовина мама справляется с малышкой лучше, да и я не хочу доверять сестру чужим людям. За это время я изменила свои взгляды на жизнь. Поняла, что нет ничего важнее семьи, и теперь все время я посвящаю близким. Амалии и мужу. Татьяна Михайловна намекает, что было бы неплохо подарить Мальке подружку-племяшку, но мы с Вовой пока отшучиваемся. Как полагается молодой семье, мы переезжаем в новый дом сразу после свадьбы. Перевозим вещи и даже решаем забрать себе Вовину-кошку, которая обосновалась на яхте. Но наш новый дом ей тоже по душе. Кстати, на днях у нас появится еще один член семьи. Так с Татьяной Михайловной. Вовина сестра любезно вызвалась перевести собаку к нам на неопределенный срок. Амалия тоже привыкает к новому месту и после завтрака даже сама пробует идти мне навстречу. И пусть она держится за стену, но все-таки идет. Делает несколько уверенных шагов, приводя меня в восторг. На радостях я даже забываю про то, что меня ждет грузовая машина. Переезд почти завершен. Осталась только некоторая часть детских вещей, развивающие тренажеры и аппараты, но я смотрю на сестру и с уверенностью отмечаю. Скоро нам не понадобится все это. Моя девочка будет ходить сама. Она будет совершенно здоровым ребенком, главное все так же окружать ее заботой и любовью. Этого в нашей семье не хватало в последнее время, но мы будем стараться, и все сложится». «Лейла Егоровна, вы едете?» Или отправлять руса без вас?» Игорь кивает на парковку. «Еду. Передаю сестру охраннику и, улыбнувшись, выбегаю на улицу. Сегодня я в последний раз поеду в родительский дом. Он будет сдаваться, пока не истечет полгода со смерти отца, а потом мы выставим его на продажу. Я искренне надеюсь, что новый хозяин сумеет обрести в этих стенах счастье. Наша семья его обрела, когда приняла решение уехать оттуда. И я ни о чем не жалею». Прохожу по коридору, прощаясь с домом, в который больше не вернусь. И пусть это место не стало для меня тихим островком, в нем случились и приятные моменты. Спасибо тебе за все. Мысленно прощаюсь с домом и закрываю за собой дверь. Решаю дойти до озера напоследок. Ноги сами ведут меня туда, где мы часто гуляли. Сегодня ночью мне впервые за долгое время снились родители. Мы с ей шли за руку рядом с ними по берегу лесного озера, В руках у мамы были красивые камушки, которые она собирала и дарила нам с сестрой. Мы весело смеялись и о чем то говорили, будто бы и не было долгой разлуки, будто бы они все так же рядом с нами, любят и заботятся о нас. Смотрю на небо. Наверное, так и есть. Они наблюдают за нами и видят, что мы с Амалией в надежных руках, надеюсь что радуется за нас с Вовой. Папа доверял ему, и, как видно, не зря. Спасибо тебе, пап. «Я никогда не говорила об этом, но ты должен знать, что я любила тебя». Смахиваю слезу и присаживаюсь на скамейку. Наблюдаю за тем, как ветер играет с листвой, и, предавшись воспоминаниям, не сразу замечаю знакомый силуэт неподалеку. «Привет. Зачем ты пришла?» «Выслушай, пожалуйста, я не займу много времени». Рита подходит и садится на край лавочки. Вижу, что к нам уже направляется взволнованный Рус, но я делаю ему знак, что все в порядке. «Говори, но только недолго. Наверное, мне нет смысла рассказывать тебе о своих переживаниях и эмоциях, потому что не поверишь в то, что я скажу, но ты все равно должна знать, что твой папа был для меня близким человеком. Я по-своему любила его, наверное, больше как наставника». Рита отводит взгляд. «И мне правда очень жаль, что мы с тобой сразу же не смогли найти общий язык и что все сложилось так трагично». Еще я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты нашла в себе силы поступить по-человечески, а не по закону. В этом ты похожа на Егора. В тебе есть тот самый стержень, которого мне так не хватало. Я благодарна вам Слово и за помощь. Теперь у меня появился шанс начать с чистого листа, поэтому я уезжаю. В общем-то, пришла попрощаться. Надеюсь, рано или поздно твоя боль станет чуть меньше, и ты сумеешь меня простить. А если нет, то хотя бы прими это». Мне ничего не нужно. Удачи. Киваю и встаю со скамейки, намереваясь уйти. Лейла, постой. Это правда важно. Я смогла все вернуть. Забери, пожалуйста, и прости, что вела себя нечестно. Мне не стоило брать их, а тем более отдавать Римме. Но я не могла поступить иначе. Сейчас все позади, и ты вправе распоряжаться ими так, как пожелаешь. Как, собственно, и всем остальным имуществом. Я не буду претендовать на долю в доме и ни на что другое. «Денег, которые вернула Римма, хватит, чтобы устроиться там, куда я еду, а больше мне ничего не нужно. Еще раз прости и прощай». Рита сует мне в руки коробочку и, надев очки, быстро уходит. А я стою и смотрю ей вслед. «Что она дала тебе? Давай сначала я проверю». Рус буквально выдергивает у меня шкатулку. «Что там?» «Украшения. Ничего подозрительного не вижу». Это все принадлежало моей маме. Выдыхаю, проводя пальцем по камням, и вспоминая то, как любила примерять на себя эти драгоценности в самом детстве. Рита вернула все, что я считала утраченным. Странное ощущение наполняет мою грудь. Сначала я не понимаю, что происходит, но уже в машине, по дороге домой, я, наконец, осознаю. Я отпустила Риту. Я больше не проклиная ее. Ненависть, переполняющая мою душу, трансформировалась во что-то другое. Равнодушие, прощение, смирение — трудно сказать, но сейчас мне становится легче. Быть может, ее новая жизнь принесет ей счастье? Нет, пусть новая жизнь принесет ей счастье. Я прощаю ее. За все. Вова встречает меня на парковке у нашего уютного, красивого нового дома — И я, ничего не объясняя, кидаюсь к нему на шею. Нам с ним вообще не нужно объясняться. Мы понимаем друг друга без слов. Но все-таки приятно, когда он нежно шепчет на ушко. «Я люблю тебя, детка». А после вытаскивает из машины букет и дарит мне, заставляя сердце биться быстрее. «Я тоже тебя люблю. Спасибо за цветы, они прекрасны. Идем домой?» «Идем». «Целует?» И, прижав к себе, ведет меня в наш дом. Туда, где мы всегда будем счастливы. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.